Глава третья. С коленями надо обращаться только к нему. Через два дня она снова была за рулем. Очень скоро, сказала Мэрил. На днях я видела Стива. И ничего хорошего. Сердце ведь так и слишком большой избыточный вес. Ну, на пользу это никогда не идет». Как вы думаете, существует какая-нибудь связь между сердцем и сердцем? Мэрил улыбчато покачала головой. Такая забавная крошка Дженнис, никогда не знаешь заранее, на что она перескочит. Я что-то не поняла, Дженнис. О. Как по-вашему, может, сердечный приступ случиться из-за любви? Не знаю, она прикинула. Но я знаю кое-что другое, что может вызвать сердечный приступ. Джейнис смотрела на нее с недоумением. Нельсон Рокфеллер». Какое он имеет к этому отношение? Именно так он и умер. Как именно он умер? Говорили, что он поздно ночью работал над книгой об искусстве. Ну я ни на секунду этому не поверила. Она выждала, пока не стало ясно, что до Джейнис наконец дошло. Вещи вам известны, Мэрил?» И вещи известны мне. Да, вещи мне известны. Джейнис отодвинула свой завтрак, чтобы освободить место для локтей. Пол тарелки гранола и тост, две чашки чая. Теперь жидкости так быстро проходит через нее. Она посмотрела через столик на Мэрилл, на ее клювастое лицо и плоские неубедительные волосы. Она ее подруга. И потому, что она ее подруга, Дженни со ее от того, что ей известно про ее жуткого мужа. Хорошо, что они познакомились уже вдовыми. Билл тома на дух не переносил бы. Да, она подруга, и все же не вернее ли, что она союзница, так как было в самом начале. Девочкой ты думала, что у тебя есть друзья, а на самом деле у тебя были только союзники, люди на твоей стороне, которые будут поддерживать тебя, пока ты не вырастешь. А потом в ее случае они потерялись, а ты взрослая и бил, и дети оставили тебя, а бил умер. И что тогда? Тогда тебе снова понадобились союзники. Люди, которые будут поддерживать тебя до конца. Союзники, которые помнят Мюнхен, которые помнят старые фильмы все еще самые лучшие, даже если ты стараешься полюбить новые. Союзники, которые помогают тебе разбираться с налоговой декларацией и открывать баночки варенья. Союзники, которые точно так же тревожатся из-за денег, пусть ты и подозреваешь, что у некоторых из них денег заметно больше, чем они делают вид. Вы слышали? сказала Мэрилл. Что Стэн Холп удвоил депозит? Нет? И сколько это теперь? 1000 в год вместо пятисот». «Ну, это, конечно, мило, но комнаты очень маленькие. Они везде маленькие. И мне нужны две спальни. Всем нужны две спальни. В Нортоне комнаты большие и ближе к центру. Но люди надоедливые, я слышала. Я тоже. У Олингфорд мне не нравится. У Олингфорд и мне не нравится. Так что остается Стэнхоуп». Но если депозит вот так удвоили, нельзя быть уверенной, что они не удвоят плату после того, как вы переедете. Там, где Стив, ввели очень милое новшество». Вас просят повесить объявление о том, чем вы могли бы помочь, скажем, отвезти кого-нибудь в больницу или прибить полку или посодействовать с налоговыми декларациями. Прекрасная идея. Если только не приучит слишком уж полагаться на других. Да, это никуда не годится. Мне не нравится Олингфорд. Мне не нравится Олингфорд. Они посмотрели друг на друга в полной гармонии. Официант: "Вы не разделите счет? "Мы же можем сами его разделить, Мэрил. Но я же заказывала взбитые яйца." "Вздор какой." Дженнис протянула десятидолларовую купюру. "Этого достаточно. Но если мы делим пополам, то выходит 12 долларов." Типично для Мэрил типично для чертовой мэрил с деньгами, которые ей оставил щупальник академик городка. 1000 долларов в год, только чтобы остаться в списке очередников, для нее мелочь. И ведь не только яйца. Она заказывала еще и сок. Но Джейнис снова расстегнула сумочку, достала две долларовые бумажки и сказала: "Да. Мы делим пополам